Глава 30. Арн вздохнув, смотрю на Фиону. Она ждет ответа, как и Янг. Соглашусь ли я на его предложение? Еще сам не знаю. Если он и правда готов растерзать коммуну, наверное, я пойду ему навстречу. Черт, я собирался просто посмотреть в глаза Виктории и познакомиться с сестрами после чего вернулся бы к своей нормальной жизни. Теперь ее мне, судя по всему, не видать. Переведя взгляд на шерифа, хмуро киваю и делаю пару шагов от палаты. Торможу и, повернувшись, выжидательно смотрю на Фиону. Она мнется, сплетая перед собой пальцы. Я не могу оставить ее одну. Покаянно бормочет сестра. Сжав губы, сверлю Фиону тяжелым взглядом но в конце концов киваю и выхожу из больницы. Мы с Янгом устраиваемся на скамейке в больничном парке. Я тихо рассказываю ему все, что помню и знаю из рассказов Кьяры. Он то и дело сжимает до скрипа зубы и кулаки до треска костяшек, но слушает молча, не перебивая. Потом задает пару вопросов, на которые я отвечаю. «Это место надо стереть с лица земли». Или заселить новыми людьми, которые адекватно относятся к религии. «Вы верующий человек, Аран? «А вы как думаете?» Скептически хмыкаю я. «Я верю в Бога, только в церковь не хожу. Между мной и Богом не должно быть посредников. Они только мешают и отвлекают от главного». «Согласно, киваю, потому что рациональное зерно в этом есть. Спасибо, что рассказали все, что знаете». Что дальше? Пока не знаю. Надо пробить имена, которые вы назвали, и после, полагаю, разрабатывать план захвата. Надеюсь, это произойдет очень скоро. Очень скоро, не сомневайтесь. Я еще не теряю надежды спасти своих близких. Обменявшись телефонами и пожав друг другу руки, мы разъезжаемся. Янг едет в Бригам Хиллс, я к Яре. Мне уже не терпится увидеть ее. За эти несколько дней я привык, что она под моим постоянным присмотром. Но сейчас, когда не видел ее несколько часов, мне тревожно. К тому же Кьяра одна провела почти целую ночь в чужой квартире. Ей, конечно, не привыкать, но, думаю, со мной ей спокойнее. К дому моего приятеля подъезжаю, когда уже полностью рассвело. На улицах появляются спешащие на работу люди а я мечтаю только о том, как прижму к себе сонную Кьяру и посплю. Ладно, не только об этом, но пока рано позволять себе такие фантазии. Перед тем, как подняться наверх, захожу в кофейню в соседнем доме, покупая нам два кофе и круассаны с фисташковым кремом. Для Кьяры беру еще какое-то воздушное пирожное с ягодами. Снова хочу ее побаловать. Поднявшись на этаж, Звоню в дверь, но Кьяра не открывает. Похоже, она еще спит. Достаю ключ и сам открываю дверь. В квартире тишина. Я тихонько иду в гостиную, откуда направляюсь на кухню. Хмурюсь, потому что на столе разложены продукты, а в мойке стоит кастрюля с водой, на дне которой лежит кусок мяса. Поставив покупки на стол, разворачиваюсь и иду в спальню. Кровать не разобрана, и Кьяры на ней нет. Уже предвкушая какую-то херь, заглядываю в ванную, но там ожидаемо пусто. Ушла? Но куда, черт побери? Хотя, с другой стороны, она свободный человек. А может, ее забрали? Да нет, если бы забирали, она бы мне позвонила. Эту дверь не так легко открыть, Ларри позаботился. Он был хакером в нашем клубе, пока не решил жениться и осесть в большом городе. Теперь он приличный программист с беременной женой. Но необходимость принимать меры для безопасности закладывается на подкорке. Раз и на всю жизнь. Даже оставив опасную деятельность, продолжаешь по инерции заботиться о защите. То есть, даже если бы за ней пришли, она успела бы мне позвонить. Проверяю телефон. Ни одного пропущенного и ни одного сообщения. Возвращаясь на кухню. Тогда почему Кьяра бросила на кухне все так, будто торопилась свалить? Кручусь, а потом снова хмурюсь. Телефон к Кьяры лежит на обеденном столе. Подхожу к нему и только сейчас замечаю маленький листок, исписанный кривым почерком. Поднимаю и вчитываюсь. «Они пришли за мной!» «Сука!» Вырывается из меня такой рев, что на месте соседей Лари я бы уже вызывал полицию. Поднимаю свой телефон и быстро нахожу номер Янга. Если они ее забрали, то наверняка повезли в коммунну. Кто? Какая сволочь посмела взять моё? Отец? Может, он не просто так избил Викторию? Знал, что я приеду к ней в больницу? но он не мог быть уверенным, что я не возьму к яру с собой, хотя такой вариант был крайне вероятен, ведь в больнице находился шериф. Сука, сука, аруя, пока слушаю долгие гудки. Янг, коротко отвечает шериф. Они забрали к яру. Сипло выдыхая в трубку. Кто это? аран они забрали к яру, повторяя громче. «Вот чёрт! Откуда вы знаете, что это они?» Она оставила записку. «Пришлите мне снимок записки. Ничего сами не предпринимайте». «Ага», — отвечаю грубо и отключаюсь. «Конечно, блядь. Я куплю попкорн и буду сидеть ждать, пока ты переломаешь ноги ублюдкам». Быстро делаю снимок записки и засовываю её в карман своей куртки. Разворачиваюсь и устремляюсь на выход». Я засуну эту записку в глотку отцу так глубоко, что эта тварь будет чувствовать ее в самой заднице. Прыгнув на мотоцикл, снова срываясь в дорогу до Бригам Хиллс. По пути останавливаюсь всего раз, чтобы позвонить грозному президенту нашего клуба. Предупреждаю, что происходит и что грядет. Прошу заручиться поддержкой местных. В этот раз дорога до отвратительного городка занимает еще меньше времени. «Уверен, уже завтра мне на почту придут штрафы за превышение скорости. Но прямо сейчас плевать. Самое главное – спасти яру.